Глава 9. 865 год. 14 июля. Аль-Аскар. Предвкушаешь, тихо спросил Ярослав, подойдя к Рогнару. Предвкушаю, что? Завоевание Британии. Сколько мы взяли оружия, сколько доспехов, сколько иной добычи. «Вернешься на свои родные берега, соберешь огромное войско и снесешь всех этих конунгов». «Сомневаюсь». «А почему нет?» «Не хочу». «Не хочешь?» «Но», — произнес Ярослав и осекся, встретившись с Рагнаром глаза в глаза, «не понимаю». «Ты ведь однажды спас мою шкуру, сначала советом, избавив от позорной гибели». Я послушался твоих слов и не поплыл в указанное место. Может, товарищ решился и налетел на мелю его берегов. А король Лев взял его в плен, а потом казнил, бросив в яму со змеями. Понимаешь, на его месте должен быть я, и в Хельхейм отправиться должен был я, несмотря на все мои заслуги. А теперь еще и под Александрией. Если бы не ты и не твое хладнокровие, нас бы всех порубили. Вы полны страсти, это ваша слабость, но это и ваша сила. Да, все так, но я просто хочу идти в Вальхаллу. Хорошо уйти. Стар я уже Британию завоевывать. Ты? Ха! Да ты верно шутишь? «Ты крепкий, свирепый кабан. Я видел, как ты дрался. Мало кто с тобой в бою сравнится. Я искал смерти, а нашел победу. Ты не понимаешь. Прекрасно понимаю. Иди в Британию и поищи там свою смерть, а потом оставь завоевание своим детям, чтобы скальды в веках пели о тебе». «Уж поверь», — произнес подошедший Флоки, «Они будут петь!» «Да, отец!» — положив Рагнару на плечо свою руку, произнес Бьерн. «Мы так давно мечтали это сделать! И неужели сейчас откажемся? Неужели остановимся?» «Ты пойдешь со мной?» — спросил Рагнару Ярослава. «Я не хочу, чтобы наши дети и внуки дрались из-за этого клочка земли. В тебе я вижу друга и союзника». «И так будет, пока нам нечего будет делить». «Вот видишь, покачал он головой. Ты и сам не уверен в этом походе. Я также думаю, и не хочу, чтобы мои дети там сгинули поганой смертью». «Ты не слышал, но говорят, будто властители ангелов, саксов, пиктов и прочих племен тех мест стали обращаться к колдунам и магам». Они боятся нас и пытаются привлечь высшие силы на свою сторону. Однажды уже Рик Уэссекса сумел нас разбить. Никто не думал, что он сможет, но вышло так, как вышло. И теперь время от времени стали случаться дурные случаи. «Друг», — произнес после долгого раздумья Ярослав, «если тебе это так важно, то я пойду с тобой». Но мне нужен срок. Год или два потребуется, чтобы уладить дела, от которых зависит покой моего дома. Два года — это большой срок. Ты пошел в поход, имея лишь две сотни воинов в кольчугах из трех с лишним тысяч. Сейчас же у тебя их почти шесть сотен, и у половины из них есть шлемы. Это уже сила» но я же сейчас могу уступить тебе свою долю взятых на меч кольчуг и шлемов за себя и за своих людей, обменяв их на другой улов». «Двенадцать сотен», — тихо произнес Рогнар после небольшой паузы, считая. «Ведь тогда получится, что в моем войске будет двенадцать сотен мужей в броне». «Да, все верно». Двенадцать сотен воинов в кольчугах и семь, имеющих не только кольчугу, но и шлем. Я могу поговорить с греками, они тоже смогут уступить тебе кольчуги и шлемы, что позволит половине твоего войска облачиться в кольчатую броню. С оружием можно поступить так же, передав тебе все добытые мечи, сабли да палаши. У греков можно купить щитов добрых, стрел и сулиц что облегчит ваши корабли, освободив их от тяжелой и большой, но малоценной в предстоящем деле добычи. «Для чего их освобождать?» — спросил вместатца Ивар. «Вы сами видите, как богат этот край. Египет, Сирия, Иудея. А там за пустыней лежит еще и Багдад, сказочно богатый город, столица халифата. Но можно туда и не ходить». Можно к Тунису сходить, что южнее Сицилии расположился, недалеко от руин древнего Карфагена. Крупный торговый город, через который торгуют золотом, солью и рабами. Там есть что взять. И главное, вам есть чем заняться на ближайшие пару лет, а может и дольше. Зачем? Так, чтобы каждый в вашем войске мог иметь добрую кольчугу, шлем и меч а кое-кто и чешую или еще какую богатую броню, и ценности прочих набрать, тех самых, без которых завоевание Британии будет очень сложным. А пока вы будете... Хм, ходить по лавкам и примерять обновки, я закончу свои дела и присоединюсь к вам в походе, и помогу разбить Уэссекс. А дальше вы уже сами, ибо никого сильнее там попросту нет. «Клянешься!» — пронзительно взглянув на Ярослава своими голубыми глазами, спросил рогнар: «Клянусь!» — спокойно и твердо ответил Ярослав. И северный конунг, просияв, расплылся в улыбке, а потом, не сдержав эмоций, обнял подружески консула Руси. «Важный разговор, полезный разговор». Ярославу, конечно, эта Британия была до малины, и участвовать в каких-либо операциях в тех краях он не хотел, по крайней мере, пока не решит свои дела. Поэтому наш герой решил немного схитрить, поступив в духе хаджина-средина. За эти пару лет резни, которую викинги без всякого сомнения развернут в восточном Средиземноморье, или осел сдохнет, или и мир. Климат жаркий, халифат злой. Да и в Византии эти ухари будут не сильно по душе и уже довольно скоро. Так что могут подставить. Если уж так сложится, что им повезет и они выживут, то придется прокатиться. Но потом. И только в Уэссекс самый благополучный регион Британии, который вот уже лет 20 никто не грабит, если не больше. Можно было бы, наверное, и отказаться. Но после стольких настойчивых уговоров это выглядело бы очень нехорошо. Викинги бы подумали, что Ярослав не хочет соваться на этот остров по каким-то мистическим причинам. И сами бы не полезли, ведь дело же верное ему предлагали. Может быть, не такое доходное, как эта вылазка, но там и противник слабее, наверное. Или нет? Чего он боится? Так или иначе, но оценив лихость закрученной ситуации, консул Нового Рима решил согласиться на своих условиях, но согласиться. Частично он ярость скандинавов уже канализировал, разбив две довольно крупные армии. Но что будет дальше? Пусть лучше делом займутся, а захватить и удержать всю Британию дело непростое и вовлечет очень большие силы викингов. Да, в перспективе это может уменьшить торговый поток, идущий по Днепровскому пути. В перспективе десяти, может быть, 20 лет. Плохо. Но наш герой на него особенно и не надеялся, выстраивая свою экономику совсем по другому принципу. Транзит транзитом, ремесло ремеслом. И повторять ошибки оригинальных создателей Руси он не собирался. Этот разговор произошел через полчаса после небольшой потасовки возле Аль-Аскар, столицы наместника халифа в Египте, куда подошли корабли Ярослава и викинги. Греки же остались караулить Александрию, благо, что никаких значимых сил в ее окрестностях все равно не имелось. А тут, тут получилось смешно. Ярослав начал высадку легионеров нарочито беззаботным образом из-за чего остатки конницы халифа, что после Александрийской битвы отошли сюда, и их и попытались атаковать. Но они не разглядели главного. Высаживались легионеры, а сагитарии, фундиторы и матиарии оставались еще на кораблях, развернутых вдоль берега, тех самых русских джонках с высокими бортами и еще более высокими надстройками. Вот и получилось, что когда конница подошла достаточно близко, раздался свисток наблюдателя, и все эти стрелки разом высунулись, и тут же ударили из луков и фустебул, до да плюмбаты начали метать. Причем сагитарии отрабатывали в рывке весь магазин разом, из-за чего совокупно набегающую конницу встретил настоящий шквал из всевозможных метательных снарядов. Несколькими же секундами позже начали в них метать плюмбаты и легионеры. Прямо в ту кучу малуш, что образовалось в метрах в тридцати перед ними. А у каждого из них имелось по десятку таких подарков в подсумке. И, кстати, именно плюмбаты в этой стычке собрали самую обильную жатву. Шутка ли? Их бросили за очень короткий промежуток времени, более четырех тысяч штук буквально засыпав врага этими марсовыми колючками. Обратно к городу отошли всего 32 всадника. И это было все, что осталось от тех полутора тысяч конницы, что привел ибн Тулун, и ибн Аль-Хулавни. Пехоты также выжило немного. Арабская и Берберская сбежала с поля боя сотни три, так как им было куда бежать, а Тюркская того меньше. Сказался тот факт, что викинги ее прижали к воде. Старый наместник Египта, кстати, погиб еще на агоре Александрии во время той бойни у дворца. Его настигла Плюмбата. Ибн Аль-Хулавни пал во второй фазе Александрийского сражения, зарубленный двуручным топором варяга. А Ибн Тулун был убит только что, пораженный снарядом прощи в лицо. В самой столице наместничества находился совершенно крошечный гарнизон. Перед походом на Александрию и Бональхулавни выгреб из него всех, кого мог, оставив только старых, больных и увечных, то есть тех, кто не мог нормально сражаться в поле и переносить тяготы и лишения похода. И вот теперь им предстояло сражаться с выгрузившимся легионом и целой толпой викингов. «Да черт, с два!» Увидев расстрелы без того деморализованной конницы, этот гарнизон просто дал дёру. Если эти дети шайтана сумели разгромить огромную армию халифа, то кто они, чтобы сопротивляться им? Тем более, что подошедшие накануне всадники рассказывали какие-то ужасные вещи о поклонении старым богам и человеческих жертвоприношениях. Ярослав на это и рассчитывал, начиная разговор с Рагнаром. «Просто немного потянуть время, чтобы избежать штурма». Это Александрию они взяли скорее уловкой, чем честным штурмом. А тут пришлось бы лезть на стены. Сколько там у них войск, ему было неизвестно. Но даже несколько сотен защитников могли пустить кровь и немалую. А так, дали им немного перебродить и всё «Бери этот сочный город голыми руками». На самом деле, своих целей в этом походе консул Нововарима уже достиг, и этот поход был излишним для него. Но ему нужно было как-то вывозить награбленное к себе домой, и без помощи греков никак не получалось обойтись. Поэтому он согласился оказать им одну небольшую услугу. Ведь что же получилось? Изначально поход начинался и планировался как ограбление века. Подошли... Внезапно напали, обнесли до нитки, подключив все доступные плавательные средства для вывоза награбленного. И ушли, быстро ушли, чтобы не догнали. Так планировалось еще в Новом Риме, так сообщали Василевсу, так думали все руководители похода и все их посвященные союзники. Но аппетит приходит во время еды, да и вообще, как известно, Сначала джинсы рваные, а потом бриллианты мелкие. Успех при штурме, который обошелся почти без потерь, всех вдохновил. И Эта гоп-стоп-компания решила задержаться, чтобы вдумчиво выбить из горожан все. Вообще все. В ход шли любые уловки, любые комбинации. Самой яркой и в какой-то мере мерзкой темой стало наполнение бочек. Ярослав слышал, что где-то в средние века на Балтике так один датский король поступил и решил упредить его в столь остроумном решении. Наш герой поставил на агоре три бочки из-под сельди и потребовал заполнить их серебром или золотом, если серебра не хватит. И если они так сделают, то грабеж города прекратится. Жители наполнили, но сделали это слишком быстро после чего он поставил еще три бочки, а потом еще. Но заметил, последние три наполнялись медленно и тяжело. Поэтому он поблагодарил жителей за содействие и продолжил грабежи. а На их возмущение пожал плечами и выдал знаменитый древнеримский тезис «Горе побежденным». И таких чудес творилось в Александрии масса. А потом к городу подошло войско халифа. По уму надо было просто загрузиться на корабли и отплыть домой, ведь город к тому времени был очень тщательно ограблен, да и в целом совершенно обезлюдил, ведь Ярослав с помощью греков не только вывез всех рабов, но и обратил в это печальное состояние очень многих местных жителей. Но удача вскружила им голову и они решили дать оплеуху халифу пообиднее. Ведь в обороне можно было очень достойно принять штурмующих, которые даже не знали, сколько у них войск. И приняли. А потом поутру контратаковали и практически уничтожили все войско. Не разбили, а именно уничтожили. Рывок викингов и их удачное расположение на южном фланге обусловили этот успех. После такой победы, разумеется, принесли жертву Арису, как лику Всевышнего. И греки в этом деле участвовали очень охотно и вовлеченно, в отличие от первого эпизода с жертвой Посейдону. Они вошли во вкус. Они поверили в то, что не все потеряно. Поэтому, когда Ярослав обратился к ним за помощью в вывозе своей доли на север, они сделали ему встречное предложение. Ведь Аль-Аскар выступал за нозой в жопе для Александрии, блокируя ей всю нильскую торговлю. Да-да, они стали думать о том, как не просто пограбить, но и вернуть себе Египет. Само собой под руку дома саранта резко усиливая его влияние и могущество. Ну а почему, собственно, нет? Ему что, сложно пойти навстречу союзникам? Ведь ограбить еще один город в сложившейся ситуации – плевое дело. Тем более, что время у Ярослава пока было, а добычи много не бывает. Особенно сейчас, в силу нарисовавшихся у него новых логистических возможностей.